«Глава третья. Ты так и не объяснил, что мы делаем в Африке?» Обычно флегматичный и хладнокровный Петр казался раздраженным. «Мы нашли варлок во Франции. Зачем ты поволок нас сюда?» «Поправка», — поднял палец лысого и вода. «Мы не нашли варлока во Франции. Ты почуял его местоположение где-то за ламаншем «Это мелочи», — отмахнулся шаман. «Нет, я тебе уже десять раз объяснял», — тяжело вздохнул Фридрих. «Граница Авалона закрыта. Если Кузьма там, а он там, если верить твоим духам, то просто так взять и приплыть туда мы не можем». «Кораблям, заходящим в порты Британии, запрещено отпускать команду на берег, за этим строго следят. Границы охраняются от проникновения с помощью самых современных маджи-систем и боевых кораблей». Возможно, мы смогли бы прорваться, но это вызвало бы огромный международный скандал, а то и начало новой магической войны. Когда два одаренных нашего уровня вламываются на территорию чужой страны, это любыми сообществами трактуется однозначно как нападение. «И поэтому ты приволок нас в Африку», — резюмировал Ярве, показывая, что логика этого поступка ему до сих пор непонятна. «Не просто в Африку, а в ЮАР», поправил его Гогенцоллерн. «Потому что у этой страны самые плотные отношения с англичанами, а главное с ирландцами, те еще с позапрошлого века здесь проповедовали, а потом здесь начало действовать ирландское правительственное агентство. Правда, после того, как Британия объявила себя Авалоном и, по сути, аннексировала Ирландию, оно закрылось, но это только официально. На деле же отношения углубились и расширились». до такой степени, что здесь даже существует база подготовки боевиков Ира. И лучшего места, чтобы проникнуть на Авалон, просто не существует». «И ты знаешь, как это сделать?» — вопросительно посмотрел на спутника Петр, погладив по голове Хиллуку с удивлением озиравшуюся по сторонам. «Успокойся. Это не эльфы, а люди, наверное. Называются негры». «Какой грех совершили их боги, что кожа так почернела!» Эльфика с недоумением и испугом разглядывала толпа людей в порту. «Даже сила им не так провинилась. Зачем мы приехали в это проклятое место?» «Расслабься. Шаман не хотел возиться еще и с рабыней. Никто их не проклинал. Просто одна из раз земли имеет такие особенности. Так что успокойся и не отвлекай меня». «Да, хозяин». Девушка послушно опустила голову и замолчала. «Да...» вздохнул Фридрих, глядя на эту картину. «Ладно, пошли дальше. Нам еще транспорт искать, чтобы добраться до города Храфрейнд. А это 200 километров отсюда. Не особо далеко, но состояние общественного транспорта здесь оставляет желать лучшего. Так что, думаю, стоит найти машину». Ближе никого не нашлось. Ярва раздражала жара, он не привык к таким температурам, но больше всего его бесило ощущение, будто он вернулся обратно в Эллуриан. «Что это твои ирландцы так далеко забрались?» «Они не мои», — немец сдержал раздражение. «Ближе, может, и есть кто-то, но у меня контакты только в Храфренте. И то эти данные я получил от разведки, и они не ручались за их стопроцентную достоверность. Возможно, придется задействовать агентуру земель германской нации, благо разрешение госпожа канцлер уже дала». Как скажешь. Даже по невыразительному лицу шамана было видно, что он не в восторге от задержки, но не видит другого выхода. Тогда надо купить машину. У меня есть деньги. Вот в чем мы не ограничены, так это в финансах. Ее светлость Гермиона дала мне доступ к личному счету, плюс особый фонд от Леонида Матвеевича. В сумме денег хватит, чтобы половину ЮАР выкупить. Так что если вопрос можно решить звонкой монетой, «Это уже совсем не проблема», — отмахнулся Фридрих. «И я думал не о машине, а взять на прокат легкомоторный самолет. Лицензия пилота у меня есть. Так будет быстрее». «Это... хорошо», — услышанное впечатлило даже Петра, обычно равнодушного к материальной стороне жизни, но он быстро взял себя в руки. «Надо двигаться. Дэн в плену уже слишком долго». «Да, да, вытащим твоего хакера», — кивнул воевода. По сторонам смотрите и за вещами. Порт Элизабет — это крупнейший перевалочный пункт в стране, но из-за этого тут масса всякого отребья. А местная полиция не самая трудолюбивая в мире, мягко говоря. Скорее наоборот. Обобрать туриста, особенно белого, для них любимое дело. Вон, глядите, кого-то взяли в оборот. Действительно. У стены одного из зданий несколько полицейских грубо обыскивали пару европейцев. Те что-то пытались говорить, требовали объяснить им, что происходит, но слух закона это не смущало. А между собой они общались на каком-то диком диалекте, с которым не справлялся даже маджолингвист. Белых поставили к стенке, и под дулами автоматов теперь потрошили чемоданы. Из того, что можно было понять, вроде как искали наркотики, но всем было ясно, что пожилая европейская пара меньше всего походила на драгдилеров. Впрочем, полицейских это не смущало. Зато внимание к происходящему Петра с Фридрихом заметил их командир – высокий, сильный с виду и абсолютно черный негр со знаками различия лейтенанта и в темных очках, видимо, символизирующих его власть. Он что-то гаркнул своим и вместе с двумя бойцами направился к ребятам, очень удивившимся этому. Правда, кроме некоторого интереса, других чувств ни шаман, ни воевода не испытывали. Эльфийка тоже глядела на приближающихся полицейских с интересом естества испытателя. Дай ей волю, она бы даже провела пару опытов, чтобы убедиться, действительно ли эти люди черные сами по себе, или все-таки это воля их богов. Конечно, вряд ли бы полицейские их пережили, но темных это никогда не останавливало. А Хилука была истинной дочерью своего народа, и даже обработка Петра этого не изменила. вы оскорбить полиция мажелингвист на груди фридриха с трудом выцепил и перевел ключевые слова штраф двести тысяч долларов расстрел это что он пытается развести нас на бабки?» в голосе ярви не было испуга скорее заинтересованность потому что он впервые в жизни попал в такую ситуацию серьезно хозяин зачем ему столько старых женщин Эльфийка с подозрением покосилась на лейтенанта и спряталась за спиной шамана. «Это точно проклятие богов, хозяин! И очень жуткое! Надо уходить отсюда немедленно!» «Бгангамхатортани!» — прорычал побелевший от ярости полицейский, видя, что его не просто игнорируют, а еще смотрят, словно паршивая собака, и стараются держаться подальше. Подчиненные дружно передернули затворы, готовые открыть огонь в любую секунду. Петр с Фридрихом переглянулись. В целом, разобраться с ситуацией любой из них мог за пару секунд, и никакое огнестрельное оружие полицейским бы не помогло. Особенно автоматы на человека, чищенные в последний раз примерно тогда же. Но это означало проблемы с властями, и не то чтобы парни этого боялись, но и лишнее внимание было им ни к чему. Особенно учитывая, что традиционно ЮАР относилась к зоне влияния Великобритании, или, как она сейчас называлась, «Авалону». Учитывая, что товарищи собрались устроить туда тайный рейд, это еще больше говорило в пользу мирного решения дела. «Воу, воу, воу, погодите!» Фридрих мгновенно просчитал ситуацию и шагнул вперед, поднимая руки, а заодно переходя на немецкий. «Мы никого не хотели оскорбить, а тем более доблестных полицейских. Наоборот!» хотели сказать спасибо, что вы доблестно выполняете свой долг по защите мирных граждан от преступных элементов. Возможно, мы допустили какую-то ошибку, потому что только что сошли с корабля и плохо знаем местные обычаи. Просим нас простить за это и готовы выплатить штраф. Но 200 тысяч долларов – это слишком много. У нас нет таких денег. Как насчет 100 долларов? Каждому из доблестных бойцов, конечно же. В ответ лейтенант, явно понявши, что ему говорят, разразился длинной речью, срываясь на крик и брызгая слюной. В процессе солдаты несколько раз вскидывали оружие, но стрелять не спешили. Петр уже после первого предложения перестал обращать внимание и на полицейских, и на обрывки фраз, долетающие из маджолингвиста, и принялся осматривать порт. А вот Фридриху пришлось внимать с умным видом, хотя он сразу понял, что вся эта экспрессия сводилась к одному. Лейтенант начал торговаться. И действительно, высказав все, что он думает о наглых белых и китайцах, расхищающих богатства его родины, тот назвал цену в 100 тысяч долларов. В принципе, дальнейшее уже было понятно всем сторонам. Даже бойцы, выглядевшие так, будто недавно вышли из джунглей, заскучали и уже не махали автоматами. Немец полицейские по очереди приводили разные аргументы, давили на жалость, проклинали собеседника, но двигались к точке, которая устроит обе стороны. Этому не мешал даже языковой барьер, тем более, что в какой-то момент лейтенант перешел на африканс. Собственно, это и был план Фридриха, ибо немецкий и африканс пусть и отличались, но понять друг друга можно было даже без переводчика, ведь последний происходил от голландского, ближайшего родственника немецкого. а когда ты с кем-то говоришь на одном языке, уже не воспринимаешь его как чужака. Я договорился, — толкнул Петра в плечо Фридрих, видя, что тот уже совсем забил на происходящее и о чем-то беседует с Хилукой. «Пять тысяч, и лейтенант поможет нам с самолетом. У него родственник на аэродроме находится, но ему надо будет заплатить отдельно». Сам же сказал, деньги не проблема. Ярвы не интересовали подробности, он хотел действовать. «Скинь ему уже перевод, и полетели». «Эм, есть проблема», — замялся немец. «Здесь как бы не в ходу онлайн-платежи, только наличка. А у меня с собой нет такой суммы. Честно говоря, я этого не ожидал, а раньше здесь никогда не был». «Значит, нам нужен банк», — разумно рассудил шаман. «А у полиции должна быть машина. Пусть подвезут нас туда, а затем на аэродром». «Хорошая мысль», — загорелся Фридрих, и через минуту обо всем договорился. Ради такого заработка лейтенант был готов и таксистом поработать, так что всего через пару минут товарищи уже сидели в открытом внедорожнике, который, казалось, видел еще Буров. Гогенсолерн каждую секунду ждал, что тот вот-вот развалится. Так он скрипел и трясся, но, на удивление, этого не случилось. Петр перенес поездку с привычной невозмутимостью, и только Хелука тряслась, как лист, вцепившись в руку хозяина. У нее этот железный зверь, противно воняющий и воющий так, будто вот-вот сдохнет, вызывал безотчетный ужас. Возможно, потому, что она не чувствовала в нем жизни. А дома, на Эллурии, даже корабли эльфов и летающие лодки над небесников имели душу. Центральный банк-порт Элизабет не впечатлял, как и сам город. Нет, колониальная архитектура выглядела неплохо, но создавалось полное впечатление, что время тут замерло еще в конце XIX века. Низкие дома, не выше трех-четырех этажей, ратуша, словно с картинки учебника по истории, с башенкой и часами и все такое. Правда, вдалеке виднелись и высокие здания, но, судя по всему, это были человейники жилых районов. С другой стороны, товарищам было плевать и на архитектуру, и на внешнюю постаральность. Они уже успели рассмотреть порт и трущобы рядом с ним, забитые беднотой, которая, впрочем, не особо и рвалась работать. Но заниматься социальным воспитанием Фридрих не рвался, как, впрочем, и пётр которому все местные жители были до лампочки. И если после тесного общения с Денисом и остальной командой спасения Варлока шаман осознал ущербность своей прошлой националистической философии, то сейчас... Глядя, как взрослые мужики просто валяются под солнцем, потягивая пиво, у него снова возникли сомнения насчет их принадлежности к роду человеческому. Но не могли, по его мнению, люди только жрать, спать и спариваться. А ничем другим, судя по всему, они не занимались. Впрочем, эти мысли Ярва выкинул из головы, как только машина остановилась возле банка. Отстраненный философским размышлением, Петр всегда предпочитал действие а Фридрих, судя по всему, изначально не забивал себе голову глупостями. Так что парни весьма энергично ворвались в здание. А вот там начались проблемы. Привыкнув к комфорту и качеству обслуживания у себя на родине, юноши не ожидали, что здесь к ним будут относиться как к пустому месту. Клеркам просто было неинтересно обслуживать двух весьма молодых с виду парней, к тому же одетых не в брендовые вещи, а в практичную и удобную одежду, но не бросающуюся в глаза высоким ценником В таком виде Фридрих с Петром выглядели небогатыми студентами, приехавшими на каникулы. Впрочем, формально они таковыми и являлись. Разве что здесь оказались проездом, и деньжата у них водились. Но клерки этого не знали, и отдавали предпочтение другим клиентам, с которых можно поиметь чаевые. «Простите, я могу увидеть управляющего?» Фридрих, несмотря на глуповатый вид, был урожденным Гогенцоллерном и привык к соответствующему отношению. А когда его отфутболил третий по счету клерк, слегка вышел из себя, хотя пока еще без жертв и разрушений. «Позовите его немедленно!» Девочка на ресепшене тоже была невысокого мнения о парнях, но, наткнувшись на ледяной взгляд немца, почему-то испугалась так, что чуть не обмочила колени. И тут же схватилась за телефон. Ждать пришлось недолго. Уже через десять минут со второго этажа появился управляющий, но не один, а с толстым китайцем в дорогом костюме, который с презрением смотрел на окружающих, будто они были его личными слугами, а то и рабами. Было видно, что и он, и управляющий раздражены, видимо, звонок отвлек их от чего-то важного. «Кто здесь хотел меня видеть?» Управляющий тоже не собирался сдерживаться. «Вы?» «И что же такого случилось? Что потребовалось отрывать меня от важных переговоров с господином Джу?» «Мы уже полчаса ждем, но ни один ваш клерк не хочет нас обслуживать». Фридрих, несмотря на раздражение, старался быть вежливым, помня о том, что им не нужно лишнее внимание. «При этом половина из них занята чем угодно, но не работай». «А кто ты такой, чтобы тебя вообще пускали в мой банк?» От управляющего ощутимо пахнуло алкоголем, и стало ясно, какого плана переговора они вели с китайцем. «Вон на улице банкомат. Иди и снимай там любую сумму. Почему ты отвлекаешь моих людей и мешаешь уважаемым клиентам? Видите, господин Джу, с кем приходится работать? Эти нищие студенты едут в нашу страну без денег, а потом всеми силами пытаются нас ограбить». «Я всего лишь хотел снять деньги со своего счета». В голосе немца звякнул металл, но этого почти никто не услышал. «Если бы средств в банкомате было достаточно, я бы вас не беспокоил». «Хочешь сказать, что у тебя столько денег, что банкомат не справляется?» вмешался в разговор китаец. «Кому ты лжешь, мальчик? Сразу видно, что ты бедняк, приехавший в эту прекрасную страну на то, что тебе дали родители. А здесь хочешь произвести впечатление на девушку. Признаю, она красавица. Я раньше таких не видел, хоть попробовал всяких». но радуйся, у тебя сегодня удачный день. Я предлагаю тебе сто тысяч, но красавица пойдет со мной. — Какое щедрое предложение, господин Джу! — восхитился управляющий, тоже сальными глазами глядящий на Хилуку. — Соглашайся, мальчик, ты уедешь отсюда богатым человеком, или можешь отказаться, тогда, возможно, не уедешь совсем. Джунгли — опасное место, там водится много диких зверей. ага «Они как прыгнут!» — усмехнулся Петр, до сих пор смотрящий на эту сцену со стороны. «А у меня не хотите спросить, с кем останется моя рабыня?» «Ты еще кто такой?» — прищурил и без того узкие глаза китаец. «Монгол? Или этот... Бурак?» «Бурят!» — поправил его шаман, которого все это уже начало забавлять. «И нет, я не из этого народа. Мы Лыгьё Раветлеан». «Резали ваших предков еще до того, как русские пришли в Сибирь. А сейчас ты, толстомордый, смеешь мне угрожать!» «Что ты сказал?» — взвился китаец, выхватывая ПМК. «Да я тебя!» Что он хотел сделать, так и осталось загадкой. Потому что реакция у Петра была намного выше. А еще ему не надо было искать нужную иконку, активировать плетение и наводиться на цель. Духи и так всегда были рядом. и стоило молодому шаману дать приказ, тут же набросились на противника, жутко завывая. Китаец дико заорал, побледнел и хлопнулся в обморок. Кинувшуюся к ним охрану обезвредил Фридрих, тут же включившись в драку, раз она уже началась. А управляющего поймала Хилука, ловко сбив на пол и сейчас прижимая к его шее приличных размеров нож. то, что она способна с легкостью отрезать ему голову, не сомневались ни Петр своего, да и ни сам управляющий, если судить по луже, натекший под ним. Испуганный лейтенант, побоявшийся вмешаться, потому что в негласной табели о рангах работники банка котировались куда выше него, забился под стойку ресепшена вместе с девушкой и выходить в ближайшие пару часов не собирался. Ну вот, а ведь хотели все сделать тихо, Фридрих тяжело вздохнул и, ухватив дородного управляющего за воротник, с легкостью одной рукой поднял на уровень своих глаз. «Итак, уважаемый, а теперь мы можем снять свои деньги? Пока господин Джо отдыхает от трудных переговоров. Или оставить вас этой милой леди? Только учтите, она весьма страстная натура, настолько, что далеко не все выживают после общения с ней. «Мы все сделаем!» Управляющий тут же ухватился за дарованную возможность. «Как мы можем отказать любимым клиентам?» «Вот давно бы так!» Воевода отпустил мужчину, и тот шлепнулся обратно в лужу собственной мочи. «Сдается мне, эта поездка будет весьма веселой, а ведь это только начало!»